Глава сорок первая. Эля очнулась на зеленому лугу, усыпанном желтыми цветами. Рядом лежал джин, который пришел в себя одновременно с ней. Его лицо все еще было бледным, но он смог сесть и оглядеться по сторонам. «Где это мы?» Эля изумленно покачала головой, не веря своим глазам. Они находились на вершине утеса, где не было снега. Здесь цвела сирень и набирала цвет большая липа. Были и другие деревья, незнакомые Элли. Утес словно находился под магическим куполом. За его пределами, куда ни глянь, далеко вниз простирались бескрайние снега и горные вершины. Видимо, карта перенесла нас сюда. Точнее, пентаграмма, которая появилась благодаря собранной карте. Джин, как ты? Рана сильно болит? Эля присела рядом с парнем, осматривая покрытую сухой коркой рану. Да, заживляющую удавалось ей лучше других лекарственных зелий. Чувствую себя паршиво, но могло быть и хуже. Рана безумно чешется, но это нормально. Главное, я жив. Этот проклятый маленький убийца. Надо схватить его и наказать. Эля свирепо сжала кулаки Со стороны, выглядя до того потешно, что Джин не удержался и фыркнул. Не горячись, он всего лишь марионетка. В момент, когда он ударил меня ножом, во мне проснулась новая драконья способность. Я смог прочесть его мысли. Он умолял простить его за насилие, потому что иначе кто-то убьет его младшую сестру. — Кто-то заказал твое убийство? — Ну зачем? — удивилась селя. Есть у меня мысли. Но сейчас не время думать об этом. Главное понять, зачем мы здесь. Возможно, это то место, что мы искали. И именно здесь скрывается последний дракон, который может исполнить наше желание. С этими словами Джин со стоном поднялся на ноги. Эля с волнением наблюдала за ним. Сила драконьей крови и правда поражает. Но может стоило полежать хотя бы часик? «Я думаю, что для нас сейчас важна каждая минута. Мы не знаем, насколько опасно это место. Нужно идти прямо сейчас». С этими словами Джин побрел расположенной расположенный неподалеку пещере, вход в которую закрывал огромный камень. Эля поспешила за ним, перехватив его руку и закинув себе на плечо. Она искренне хотела помочь ему. Над входом в пещеру были странные письмена. Они с Джином долго рассматривали их и пытались расшифровать, но так ничего и не поняли. В мысли Эли закрались подозрения о том, что они принадлежат инопланетной цивилизации, уж больно они казались необычными. Эля поймала себя на мысли, что уже час, как они полностью поглощены рисунками и не могут отвести от них взгляд. Хотелось рассматривать их вечность. Девушка стряхнула на вождение и дернула за локоть зачарованного наскальной живописью Джина. «Похоже, это испытание. Можно забыть обо всем, просто глядя на эти рисунки». Джин с усилием протер глаза. «В эту пещеру не так легко попасть. Ты снова меня спасаешь, Эля. Поблагодаришь потом. Как нам сдвинуть этот камень? Ты, конечно, силен». «Но, возможно, камень удерживается с помощью магии», – предположила Эля. Джин попытался сначала сдвинуть камень, потом разрушить его своей силой. Ничего не произошло. «Странно. Возможно, есть какой-то особый рычаг, чтобы сдвинуть камень». В следующие полчаса они снова обследовали стены пещеры в поисках чего-то подходящего. Внезапно девушка радостно вскрикнула. «Это оно, Джин! Я уверена!» Спутник Элли посмотрел на то место, на которое она показывала, и негромко присвистнул, заметив в каменной породе глубокий отпечаток человеческой ладони. Элли бесстрашно заявила, «Я нашла, я и проверю его». И прежде чем Джин успел ее остановить, приложила к находке правую ладонь. «Это может быть новая ловушка», – попытался оттолкнуть ее Джин. «Я должен был приложить свою руку». Но пальцы девушки словно приросли к камню а потом по руке заструилась кровь. «Какого мрака, Эля? Погоди, сейчас я помогу тебе магией!» В этот момент отпечаток руки на стене засветился, и Эля наконец смогла вернуть себе раненую ладонь. Одновременно с этим громадный каменный валун у входа рассыпался в песок, открывая за собой путь в неизвестность. Джин перевязал Эле ладонь своим носовым платком. Заживляющих зелий больше не было. Но зачем ты полезла первой? Мы оба ищем дракона, и я, как мужчина, заметь, твой мужчина, обязан тебя защищать. Значит, ловушки первым должен исследовать я. Постараюсь больше не мешать вам, мой храбрый рыцарь». Эля обняла его за плечи, привлекая к себе и поцеловала. «Не бойся, со мной все в порядке. Ну что, идем в пещеру искать дракона? Все-таки это крутой квест. Что, прости? Да неважно. Джин шел первым, озираясь по сторонам. Хорошо бы найти факел, пробормотал он. Возможно, в моем колечке отыщется какой-нибудь артефакт, создающий свет. Погоди-ка, Эля. Девушка вдруг заметила блеснувший в стене кованый подсвечник. Джин, думаю, мы сможем его использовать. Девушка сделала шаг по направлению к стене, когда Джин за ее спиной закричал. «Постой!» Девушка внезапно почувствовала, как твердая поверхность под ногами исчезает. Потом ощутила сильный толчок в спину и полетела к стене, сильно ударившись о камни. Придя в себя, она заметила, что лежит на узком каменном выступе, а прямо перед ней разверзла глубокая яма, которой из-за темноты ничего не видно. Эля громко позвала. «Джин, где ты? Ответь!» Эхо, оттолкнувшись от стены пещеры, вернулось ей. Джин молчал. Вдруг в глубине ямы заплясали яркие огоньки. Эля напряглась и присмотрелась. Затем похолодела от ужаса. На дне ямы кто-то установил множество острых пик. Джин лежал на них, протнутый лезвиями, свесив голову вниз. Эля поняла, что тот подсвечник на стене и правда был ловушкой. А Джин оттолкнул ее в последний момент. Если бы не он, сейчас ее тело было бы насажено на эти острые пики, и она была бы мертва. «Джин!» – закричала девушка в приступе отчаяния. «Понимаю, что все кончено. Неважно, есть ли в этой пещере дракон. Теперь он ей больше не нужен. Джин мертв. Все кончено. Стоит ли ей к нему присоединиться?» Тело отказывалось повиноваться, и Эля просто лежала у стены и глухо рыдала. Она не знала, сколько времени прошло, потеряла его счет, и вдруг почувствовала, как на плечо легла теплая рука. «Эля, не плачь, посмотри на меня!» Девушка обернулась на звук голоса бормоча «Галлюцинация! Это все утешение, что мне осталось!» Но встретилась глазами с Джином, хоть тот сейчас и не был похож на себя. Скорее он напоминал прекрасного принца. В ослепительно-белых одеждах он парил в воздухе перед ней и повторял. «Эля, посмотри не снова. Я не умер. Я переродился». Дрожащая девушка бросила взгляд в яму и увидела, что тело Джина исчезло. «Но как? Почему?» – прошептала она, борясь желанием прикоснуться к дорогому человеку. «Эля, в этом мире больше не осталось драконов». Я узнал об этом после своей нелепой смерти. Павший дракон, не получивший помощи от сородичей, наложил на них печать, уничтожившую всех без остатка. Эта пещера когда-то была местом силы драконов и предназначалась для того единственного, кто унаследует магию всех. Однако последний дракон, которому дарована возможность возродить род, должен был доказать, что достоин этого. Он должен был привести в пещеру, свою истинную пару и ценой жизни спасти ее. Но разве я твоя истинная пара? Посмотри на свое правое плечо. Эля не без труда стянула с плеча платье и пораженно охнула. На коже сияла метка истинности, такая же, как у Джина, только действующая. Эля, ты должна покинуть место силы, чтобы я мог принять свою истинную форму. Потом это место навсегда разрушится. Я не хочу, чтобы ты пострадала, так что уходи. Надеюсь, ты не испугаешься, увидев меня. И, конечно, моя любимая пара, ты больше не будешь страдать от перерождений. Ты проживешь бесконечно долгую и счастливую жизнь со мной, сама выбрав время своего последнего часа. А теперь иди. Эля ощутила прилив сил. Все ее существо точно родилось заново. Ее переполняла легкость и возбуждение. Девушка поднялась на ноги и, осторожно ступая, пошла к выходу из пещеры. Ее сердце переполняло радость и любовь, любовь к джину. Маркус наблюдал за утесом, покрытым зеленью соседней горной вершины. Рядом с ним, ожидая приказа, замерли верные тени и маги но даже они не в силах были разрушить магический купол вокруг утеса. Оставалось только ждать, рассматривая пейзаж в магическую призму. Наконец, из пещеры вышла Элайза, измученная, но очень счастливая. Платье и волосы были перепачканы в грязи, одна рука перевязана, и стоило ей покинуть пещеру, как магический купол начал таять. Господин, «Драконья защита снята. Мы можем переместиться туда. Так чего же вы ждете?» Спустя несколько минут Эля, которая отошла от пещеры как можно дальше, столкнулась с отрядом теней и десятком магов, прибывших для сопровождения Маркуса. Ужаснувшись их появлению, Эля переводила взгляд с одного мрачного лица на другое, пока не заметила улыбающегося Детриера. Я же говорил, Эля, от меня не сбежишь. Будь покорна мне, и я не буду к тебе жесток. Выбери меня, а не того оборванца. Джин не оборванец, он настоящий. Поймав себя на мысли, что выдаст тайну Джина охотникам на драконов, Эля готова была себя проклясть. Как вы попали сюда, резко переменив тему, девушка тайком бросила взгляд на пещеру за своей спиной. «Дорогая Эля, принимать чужие подарки бывает опасно. Мама не учила тебя этому?» «Ничего, у нас много времени впереди. Я сумею стать тебе хорошим учителем. Скажи, станешь моей? И, может, я пощажу того охранника, не сброшу его в пропасть?» «Я уже говорила, Маркус, я не люблю тебя», – «холодно», – ответила девушка молясь про себя, чтобы Джин как можно дольше превращался в дракона. Пусть лучше заберут ее, чем убьют дракона. «Хватайте девчонку, она будет нашей заложницей, но будьте аккуратны, не пораньте мою будущую жену». С десяток заклинаний сорвалось одновременно с разных губ, и Эля почувствовала, как ее окружила магическая сеть. Почувствовав вспышку гнева, Эля вдруг вспомнила, что невосприимчива к любой магии, кроме драконий. И к ее радости заклинания, посланные, чтобы пленить ее, развеялись сами собой. «Это еще что?» – изумился Маркус. «Что за странная сила?» «Мы предупреждали, господин», – мешались тени. «Она разрушает магию нашего мира». Зато она ничего не сможет сделать против наших дротиков со снотворным. Так действуйте! — поторопил их Маркус. Эля испуганно сжалась, приготовившись к роли жертвы. Жалела только об одном, что ее используют в той же роли, что и жрицу павшего дракона. Внезапно выпущенные дротики упали на землю, словно столкнувшись с невидимой преградой, а утес содрогнулся, как при землетрясении. Эля обернулась, глядя, как пещера за ее спиной разрушается прямо на глазах, осыпаясь мелкими камнями и песком. Что происходит? заорал Маркус, и в этот самый момент камни полетели в разные стороны, выпустив на свободу нечто огромное, золотое и сверкающее. Эля увидела джина, нового джина, и он был прекрасен, с большими сильными крыльями. Изящной шеей, глазами, блестевшими, как черные агаты, и золотистой чешуей дракон являл собой зрелище из давно забытых легенд. Они с Джином, не отрываясь, смотрели друг на друга, пока Маркус не крикнул. «Хватайте дракона! Это наша возможность войти в историю!» Тени и маги засомневались. «Господин, это зверюга не сдастся без боя. Боюсь, мы не сможем с ним справиться». «Тогда убейте его, олухи!» Не моргнув, распорядился Маркус. «Разве не за этим вы здесь?» Прислужники Детриера начали атаку, но быстро поняли, что она бесполезна. Одним лишь взмаков крыльев дракон разбросал в разные стороны нападавших, а кого-то обжег пламенем, изрыгаемым из пасти. Когда охотники в ужасе разбежались, особенно в скорости отличились маги, Дракон вдруг принял человеческую форму, превратившись в джина. На нем по-прежнему были чудесные белые одежды. Дракон крепко обнял Элю. Маркус потерял дар речи. Он смотрел на влюбленную парочку выпученными глазами, прежде чем рявкнуть. «Так вот какой этот дракон! Это всегда был джин? Драконы и так могут?» «Ну и каково это Эля? Мутить любовь чудовищем!» Ты у нас, оказывается, любительница острых ощущений. А я все думал, почему тебе не подхожу? Джин выпустил девушку из объятий и быстро подошел к Маркусу, схватив его за шею и подняв над землей. Заткнись, человек. Я не хотел убивать тебя, несмотря на все, что ты сделал. Но сегодня ты напал на мою истинную пару. Что же мне сделать, чтобы ты больше не поганил этот мир своим присутствием? Маркус задыхался в его хватке, дергался, пытаясь освободиться. «Нечисть, я все равно однажды убью тебя, а потом заберу твою девку себе!» Послышался треск костей. Элли в ужасе смотрела, как Джин отбросил человека прочь, а тот кричал от ужасной боли. «Больше не смей мне попадаться! Я сломал тебе руку! Но! Еще один твой промах и сверну шею! Понял меня?» С этого момента семья Детриер должна отдать все свои деньги бедным. Или она будет уничтожена. Запомни это, Маркус. И вот еще что. Я унаследовал всю магию древних драконов. А наличие истинной пары гарантирует мне защиту небес. Тебе никогда не убить меня. Я отличаюсь от павшего дракона. Так что просто живи и знай, что в любую минуту твоя жизнь может оборваться. Маркус ответил ему с давленным ругательством, прежде чем потерять сознание. Один из оставшихся верных теней заслонил его собой. Великий дракон, пожалейте моего господина. Он был одержим легендами о драконах с детства, и вот к чему это привело. Вы же не оставите королевство Дражер и поделитесь с людьми своей магией. Джин расхохотался. или стал немного не по себе. Люди этого королевства предали союз с драконами. Все, что я унаследовал, я не планирую разделять с такими людьми. Эля, в этом мире есть множество стран и королевств. Истинных, таких как мы, везде будут встречать с почетом. К тому же со временем я смогу открыть завесу между мирами, и мы посетим твой мир, встретим твоих родителей. Ты согласна путешествовать со мной, Эля? Услышав про возможность увидеть родителей, Девушка бросилась к любимому на шею. Он счастливо засмеялся и закружил ее в воздухе, как когда-то в нелепом костюме дракона. А когда Джин опустил ее на землю, Эля неловко спросила. «Но ведь нам понадобятся деньги. Заработаем их?» «Если хочешь, можно и заработать, глупышка», – улыбнулся Джин. И вдруг протянул ей ладонь, на которой лежали сверкающие на солнце драгоценные камни и золотые украшения а можно просто использовать унаследованное от давно умерших драконов богатство. Согласна? С этими словами он поцеловал изумленную Элю снова. Их ждал целый необъятный мир, в котором они должны были создать новое будущее для людей и драконов.